— Ну тогда, сэр, вы никогда не бывали в хорошей переделке. Никогда не совершали ошибок молодости, всегда были добродетельны, смотрительны, удачливы, вывели себя скромные, промечивые. Слово никогда не срывалось с ваших уст. Вы никогда не грешили и не раскаивались, никогда не совершали глупости и не сожалели о них. И если это так, сэр, тогда вы мудрец из мудрецов и не станете попусту тратить время на какой-то роман. Да, и...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 Госпожа Эсман в своих письмах одобрила занятие сына и целиком согласилась с царом Майлзом, коему так же, как и его супруге, она просила передать поклон и благодарность в том, что английская конституция — предмет зависти всего мира, и каждому английскому джентльмену надлежит ее изучать. Госпожа Эсмонт, было не по душе в сущности только то, что мистер Уоррингтон будет сидеть в столовой темпла бок о бок с неоттесанными шкалерами, обряженными как псаломщики, пить жидкое пиво из жестяных кружек и закусывать барани лопаткой. Верный Гарри полностью разделял ее негодование. «Это бы годилось для него», — говорил Гарри. «Он младший сын и должен быть готов терпеть лишения».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 Как-то раз оба наши героя, прогуливаясь вместе со своим другом мистером Ламбертом в сент шеймском парке, повстречали его высочество в цивильной одежде и без звезды, и отвесили ему низкий поклон. А принц был так любезен, что остановился перемолвиться с ними словом. Он спросил мистера Ламберта, как нравится ему его новый командир конногвардейского полка, лорд Лигонье, и его новые обязанности. И, проявив завидную памятливость, которой всегда отличался королевский род, сказал, обращаясь к мистеру Уоррентону, которого он, так же, как и его брат, сразу узнал. «Вы поступили правильно, сэр, отказавшись отправиться со мной в поход, когда я предложил вам это весной».